Глава четвертая. Настя. Три дня. Три относительно спокойных дня, когда Романов почти не выходил из кабинета и не спепелял меня своим взглядом. Я начала надеяться, что мои отказы возымели действие, что он отступил. Идиотка. Сегодня утром на почте уже лежало официальное уведомление от секретариата подготовить все документы по проекту «Кристалл» для господина Романова ОПЕК 15.00. Ничего необычного. Я погрузилась в работу, чувствуя странную легкость. В 15.05 загорелся его номер на телефоне. Голос был сухим, деловым, без единой нотки лишних интонаций. «Белова ко мне с документами!» Я собрала папку, поправила пиджак и зашла, готовая к рабочему разговору. Он сидел за столом, изучая что-то на мониторе. Казалось, я была для него всего лишь функцией, движущейся деталью. «Садитесь!» Он, не глядя, указал на кресло напротив. Я села, положила папку на стол и ждала. Он закончил с компьютером и поднял на меня взгляд. Холодный, собранный, начальственный. В понедельник в 8.00 вылет в Минеральные воды. Совместная встреча с немецкими партнерами. Всю информацию о рейсе и отеле вам уже отправили. Будьте готовы, Анастасия. В голове все рухнуло. Командировка. С ним. На горнолыжный курорт. И я почувствовала, как кровь отливает от лица. «Антон Павлович, я...» «Проект «Кристалл» не в моей зоне ответственности, я...» «Теперь вашей», — отрезал он. Его голос стал твёрже. «Шмидт лично попросил предоставить все расчеты, и вы их вели. Вопросов нет?» «Вопросов не было. Была только леденящая паника. Это не была просьба, это был приказ. Каков срок командировки?» Это все, о чем я осмелилась спросить. «Семь дней. Вы были на Домбае, Анастасия Александровна?» «Нет». «Я тоже». Это будет не только продуктивная для нашего бизнеса поездка, но и прекрасная возможность отдохнуть, покататься на лыжах, подышать свежим воздухом». Он произнес это с такой сладкой, ядовитой убедительностью, будто предлагал путевку в рай. «Предыдущая моя помощница всегда с удовольствием ездила со мной в командировке. Возьмите теплые вещи, чтобы не упустить возможности взять максимум от горнолыжного курорта». Не мог он в Турции где-нибудь встречу назначить с партнерами? Морозить попу? Мне не шибко-то хотелось, но кого это волнует? Интересно, куда делась моя предшественница? Романов ее уволил, потому что она плохо на лыжах каталась? Я не очень люблю лыжи, честно призналась я. Это ваши проблемы, сухо ответил босс. Его реакция была такой, как я и предполагала. Не опаздывайте, Белова, произнес он своим обычным ровным тоном. «Вы свободны». Я встала, почти не чувствуя ног, спотыкаясь, вышла из кабинета, унося с собой тяжелый ком паники, застрявший под ребрами. «Что же мне теперь делать? Понятно же, зачем Романов заманил меня в эту командировку. Чтобы соблазнить. Мы там будем фактически вдвоем. Ему и усилий особо прикладывать не придется с его-то магнетизмом и харизмой. Я просто обязана что-то придумать, чтобы не пасть от его чар». Может, у меня прыщи выскочат, и я стану непривлекательной? Сломать ногу, чтобы не ехать? Уволиться?» Последнее казалось самым логичным, но мысль о поиске новой работы, о кредитах и смеющихся глазах Иришки заставляла отбросить эту мысль напрочь. «Настя!» — окликнула меня секретарь Романова Светлана Юрьевна. «Подойди-ка на секунду». Я подошла к ее столу, все еще внутренне борясь с самой собой. «Вы что-то хотели?» «Билеты забери свои Антона Павловича. Я на почту тебя отправила, но распечатанные как-то надежнее будут». «Хорошо, спасибо, Светлана Юрьевна. А вы не знаете, куда делась предыдущая помощница Романова?» «В декрет ушла». «От Антона Павловича?» «Нет, конечно. Замуж выскочила за какого-то француза и сразу в декрет». «Эта информация не принесла мне желаемого облегчения». Может, Романов с той помощницей не спал, но совершенно очевидно, что со мной собирался. Он смотрел на меня так, как будто я уже была его, и в этом взгляде не было места для французов, декретов или чьих-то еще дочек. «Вот, держи, Настенька», — протянула мне бумажки секретарь. «Ох, завидую я тебе. Мы с детьми отдыхали два года назад в домбае Как же там красиво, словами не передать». Светлана Юрьевна с упоением принялась рассказывать что-то о заснеженных склонах и уютных шале, но я ее уже не слышала. В голове застряла, отозвавшись оглушительным эхом, одно единственное слово. «С детьми». «А это идея! Если я возьму с собой Ришку, то у Романова все желание меня соблазнять пропадет. Какая может быть романтика, если женщина с прицепом? А может, он вообще рассердится, что я с дочкой собралась ехать и оставит меня дома?» Скажу, что ее оставить не с кем, и все. Господи, как же это просто. Светлана Юрьевна, закажите еще один билет, пожалуйста, перебила я секретаря. Для моей дочери. Я вам сейчас отправлю ее свидетельство о рождении. Ага, хорошо, без проблем. А бос дал добро? Я с ним сама решу этот вопрос. Уверена, он не будет против. В любом случае, под мою ответственность. Сейчас все сделаю, Настенька. На почту пришлите, я сама распечатаю. Заверила я секретаря и пошла на свое рабочее место, чувствуя прилив странной и истерической решимости. Антон Павлович может и уволить за такую выходку, но вообще права не имеет. Уволят так уволят главное, спать с ним не придется.